Глава 77. Анализ, решение и профилактика проблем. Анализ процесса терапии. В завершение обсуждения различных трудностей, могущих возникать в рамках основной части терапевтической сессии при обсуждении конкретных проблем, а также между сессиями, в том числе в ходе выполнения или невыполнения, клиентам домашнего задания. Необходимо резюмировать основные положения и рассмотреть способы анализа, решения и профилактики проблем. Итак, для анализа процесса терапии терапевту важно как можно чаще спрашивать себя, получается ли у меня аккуратно прерывать клиента, чтобы соблюдать повестку дня. Удалось ли мне донести до клиента структуру сессии, и специфику процесса терапии. Удалось ли мне вовлечь клиента в терапию и выстроить терапевтические отношения? Удается ли нам придерживаться принципа сотрудничества и работать сообща? Общаюсь ли я с клиентом на доступном для него языке и понимает ли он меня? Есть ли у клиента негативные автоматические мысли о себе, обо мне и о терапии? удается ли нам вовремя завершать обсуждение конкретной проблемы? помогают ли клиенту осуществляемые на терапевтической сессии интервенции? есть ли у клиента негативные автоматические мысли по поводу этих интервенций? если интервенции не работают, какие техники могут быть более эффективными? какие дополнительные задания и техники могут принести клиенту? пользу верно ли мы определяем ключевые автоматические мысли для их реструктуризации если мои вопросы не имеют эффекта меняю ли я стиль и вид диспута проверяю ли я степень доверия клиента альтернативным мыслям после диспута фиксируем ли мы письменно эти новые альтернативные мысли и выводы клиента Помогаю ли я переоценивать уровень эмоций после формулирования альтернативных мыслей? Помогаю ли я переоценивать степень доверия к прежним автоматическим мыслям? Разделяет ли клиент альтернативные мысли или соглашается лишь формально? Подвожу ли я периодические итоги и прошу ли клиента сделать это своими словами? Реагирую ли я на вербальную и невербальную обратную связь от клиента? Адаптирую ли я свой стиль ведения психотерапии к особенностям этого клиента? Не является ли мой стиль ведения терапии слишком директивным или пассивным? Не пытаюсь ли я решать проблемы клиента за него и делать за него его работу? Какие мысли и эмоции негативные и позитивные, у меня возникают по отношению к этому клиенту. Алгоритм решения терапевтических проблем Джудит Бек предлагает использовать следующий алгоритм для преодоления существенных проблем в терапевтических отношениях. Выявить дисфункциональные автоматические мысли и указать на их связь с неадаптивными эмоциями и действиями клиента. Когда я сказал, у вас появилась мысль, которая вызвала вашу реакцию в виде «Верно? Насколько сейчас вы верите в эту мысль?» Помочь клиенту изменить автоматические мысли и выработать более функциональные контрмысли с помощью вопросов сократовского диалога. Побудить клиента задавать прямые вопросы терапевту при возникновении негативных мыслей о себе, терапевте или процессе терапии и связанных с этими мыслями эмоций. Предоставить клиенту искреннюю и позитивную обратную связь в ответ на прямые вопросы клиента о самом себе, терапевте или процессе терапии. Приступить к решению проблемы. Давайте обсудим, что вы можете сделать, чтобы справиться с этим. Выявить и изменить дисфункциональные условные предположения клиента о терапии или терапевте. Оценить распространенность дисфункционального условного предположения. Есть ли у вас такие представления и ожидания в отношении других людей? Как теперь вы можете думать иначе? Предложить клиенту распространить полученный в ходе терапии опыт на аналогичные ситуации, в которых активируются эти или схожие условные предположения. Способы профилактики трудностей в терапии. Помимо этого, Джудит Бек выделяет ряд стратегий, позволяющих минимизировать проблемы в терапии. Ниже – Эти стратегии приводятся в кратком формате и адаптированном виде. Точная оценка эмоциональной проблемы, расстройства клиента. Полноценная формулировка клиентского, клинического, случая. Постоянное совершенствование когнитивной концептуализации клиента. Разработка плана терапии и его реализация на сессиях и между ними. Формирование крепких терапевтических отношений. Формулирование конкретных и реалистичных поведенческих и эмоциональных целей. Использование основных когнитивных и поведенческих техник. Творческая модификация когнитивных и поведенческих техник при необходимости. Регулярный запрос обратной связи у клиента по поводу эффективности каждой сессии. Периодическая оценка эффективности терапии в целом через запрос обратной связи у клиента.